Глава 34. Не было бы счастья. Никто не хотел уходить, все ждали пробуждения Жака. Того момента, когда они смогут убедиться, что он целый невредим. Прошло больше двух часов, уже стемнело, и их пляжная одежда выглядела тут более чем неуместно. Их мучил голод и сомнения. Никто не рискнул высказать свои мысли вслух, но где они будут ночевать? Через некоторое время их отсюда попросят. «Родственники месьеля Генека, следуйте за мной, он проснулся». Вся компания послушно последовала за врачом и изгрудилась перед дверью. «У вас максимум пять минут, и заходите подвое, не больше». Они переглянулись. Войти хотели все, но, естественно, подбадривали взглядом Мартину. «Сначала ты, мама», — сказал Матьё. Толкнув дверь, Мартина почувствовала, как у нее наворачиваются слезы. «Нет, только нет, это. Я сильная. Я до сих пор не дала слабину, так что и сейчас не время». Муж повернул к ней голову, Мартина бросилась к нему на кровать и обняла его изо всех сил. Он попытался снять кислородную маску, Мартина покачала головой и посмотрела ему прямо в глаза. Рукала, неужели?» «Я уже свыклась с мыслью, что тебе выйдет боком твое пристрастие к колбасе и сыру, но, рукола, с тобой не соскучишься». Жак нежно посмотрел на нее. «Знаешь, доктор сказал, что для пожилых людей рукола — это страшная напасть. Да, ты пожилой человек, бедняжка». Грудь Жака задрожала, он смеялся. «Я не хотела думать о худшем, но предупреждаю тебя, не смей больше меня так пугать. «Ты что ли смерти моей хочешь? Я планирую провести остаток жизни с тобой, нравится тебе это или нет?» Жак взял жену за руку и сжал ее изо всех сил. Другой рукой он снял маску и тихо сказал, «Я тоже, дорогая, очень на это рассчитываю». За дверью сыновья ждали, когда Мартина выйдет из палаты, и Александр набрался, наконец, смелости задать неудобный вопрос. «И кто решится сказать папе, что дом, который он перестроил и отремонтировал собственными руками, сгорел дотла?» Все обернулись к Жанне. «В любом случае, будучи невесткой», — сказала она, «я должна была хотя бы один раз наломать дров, верно? Ну вот, дело сделано. Кстати, где остальные?» «Лора гуляет с Джеком, а Стефани...» «Куда она делась?»